Глава 3. В институт мне нужно было только к четвертой паре, так что до обеда я была полностью свободна. Чтобы отогнать посторонние мысли, я взялась за генеральную уборку, решила, что в новый жизненный этап нужно входить без старого мусора. В планах было разобрать шкафы, все помыть и, конечно, выбросить подарки Эдуарда. Каково же было мое удивление, когда выбросила я только магнитик из Москвы, привезенный мне с какой-то научной конференции? После обеда я надела черное летящее платье, подчеркнула талию широким ремнем и привычно собрала волосы в низкий пучок. Я гордилась своей густой копной пшеничного цвета, вот только никогда не выставляла ее на показ. Это казалось мне слишком вызывающе для преподавателя. Подхватив сумку с отобранными вчера вещами Эдуарда, я выдвинулась на работу. «Нина!» Стоило мне выйти из подъезда, как со скамейки подскочил Игорь и сделал шаг навстречу, чтобы я не могла его обойти. «Дай мне пять минут, пожалуйста». «Я не намерена с тобой разговаривать». «Тебе не нужно говорить, просто послушай». Я попыталась уйти без ответа, но парень преградил дорогу. Но не драться ведь с ним было в самом деле». «Нин, я совершил глупость, правда. По-дурацки вышло. Я просто хотел доказать, что этот жмот тебя недостоин. Перегнул палку, признаю. Простишь? Он ведь правда не должен быть рядом с тобой». «А кто, интересно, должен? Кто-то вроде тебя?» «Хотя бы». Игорь смущенно улыбнулся. «Кто угодно, но не этот ботаник. В общем, прости за вчерашнее. И вот в качестве извинений». Игорь протянул мне два пригласительных. На автомате я взяла их в руки и буквально ахнула. Эти билеты были на частное открытие выставки, на которую я так хотела попасть. Их невозможно достать. Такие расходятся по рукам работников галереи и их знакомых. Ты, кажется, хотела туда сходить. Я хотела, но... Игорь, я не могу это принять. Большое спасибо, но нет. Тебя я и так прощу, если ты исчезнешь из моей жизни. Я не исчезну. «Так что лучше бери билеты». Я посмотрела на парня, который был полон решительности и оставила пригласительные у себя. «Давай вместе сходим». «Нет», — тут же возразила я, протягивая билеты обратно. «Нин, всего одно свидание. Приятный вечер, разговоры. Если после этого ты не захочешь меня видеть, даю слово, что исчезну из твоей жизни». «После свидания в галерее?» Парень кивнул. «Хорошо, я согласна». «Тогда будь готова в субботу в 4. Я за тобой зайду». Вот как-то так я согласилась на свидание с человеком, которого еще утром планировала вычеркнуть из своей жизни. Впрочем, если, чтобы вычеркнуть его навсегда, мне нужно потерпеть всего вечер, я не возражаю. К тому же мы идем на замечательную выставку. Как только я окажусь среди картин, думать забуду о том, с кем пришла. Как и предполагалось, Игорь пошел со мной до остановки. Ощущение, что он скорее родину предаст, чем меня не проводит. Откуда ты узнал, что именно в это время я выйду из дома? Я не знал, когда ты выйдешь. Парень пожал плечами. Ждал тебя с семи утра. Ты просидел здесь шесть часов? Я ошарашенно взглянула на часы и ужаснулась. А учеба совсем не зовет? Зовет. Консультацию по механике пропустил. Влетит, конечно, но как-нибудь договорюсь. «Теперь мне было еще больше неловко. Из-за меня у парня начнутся проблемы с учебой, Но моей вины в этом нет. Он сам выбрал торчать у меня под подъездом 6 часов». Игорь направлялся в колледж в надежде поговорить с преподавателем, так что сел на автобус вместе со мной. Неожиданно он был молчаливым, не приставал. Даже сел на место не рядом, хоть оно и было свободно, а через проход. И всю дорогу с кем-то активно переписывался». Только когда я выходила, пожелал мне хорошего дня и снова уткнулся в телефон. Меня такое поведение, конечно, ничуть не задевало, но вызывало некоторые недоумения. То он мне проходу не дает, то внимания не обращает. Или добился приглашения на свидание, и на этом все. Что ж, в таком случае сразу после свидания пойдет прямо по курсу. Прямо из моей жизни. День в институте сегодня был ответственный, и дело было вовсе не в лекцию третьего курса. Мне предстоял разговор с бывшим молодым человеком. «Нин, привет». Неожиданно этот самый человек сам меня нашел. Не пришлось даже идти через весь институт до его кафедры. Пришел в аудиторию до начала пары и без разрешения закрыл за собой дверь. «Как у тебя дела? Почему заблокировала меня?» «Ты не глупый мужчина. Будь добр, догадайся сам. Вот твои вещи». Я достала из сумки телефон и кошелек. «Надеюсь, что больше ничего объяснять не надо. Уходи». «Хорошо. Поговорим после пары». «Ты не понял? Уходи из моей жизни. Не хочу иметь ничего общего с кем-то вроде тебя». Мужчина хотел начать возмущаться, но в дверь постучали первые прибывшие студенты. Сохраняя внешнее спокойствие и стойкость, я провернула ключ и жестом попросила Эдуарда выйти. Как только мужчина покинул аудиторию, кинув на прощание, что я полная дура, раз упустила его, на меня накатила такая грусть. Стало то ли обидно за потраченные на него три месяца, то ли за себя. Что ж я в самом деле за дура такая, раз встречалась с ним? Устала я, опустилась за стол и положила голову на сцепленные в замок руки. Плакать было нельзя, а ой, как хотелось. Так что я с шумом выпускала вдыхаемый воздух с запахом библиотечных книг. Это не ушло от глаз студенток, которые начинали собираться в аудитории. Группа курсниц косилась на меня. Между собой девчонки уже о чем-то перешептывались, и самая бойкая староста наконец решила спросить: «Нинсанна, вы с ним расстались? Окончательно и бесповоротно, согласно, кивнула я. Слава Богу! Раздалось дружно по помещению, и даже я удивленно заломила бровь. «Вы не обижайтесь только на этот удар, Геннадьевич, как бы это помягче!» «Тюфяк, тряпка и мямля!» Подытожила за подругу рыжая девчонка с первой парты. «За картонкой и чем за ним!» «Ну вот правда, что вы в нем нашли? Вы молодая, красивая, да по вам все парни института сохнут! Да, у нас их раз-два и обчёлся, но сохнут ведь!» Эра смеялась, стирая со щек невидимые слезы. Вроде бы банальные сплетни студенток, а на душе сразу так легко стало. Будто бы они убедили меня в правильности решения. «Тут по институту слушок ходит, что за вами какой-то паренек ухаживает?» Суровый взгляд молодых сплетниц ничуть не испугал. Они удобно разместились на партах, надеясь узнать подробности чужой личной жизни. Я никогда не нарушала субординации и, конечно, не заводила личных разговоров со студентками. Но, может быть, раз в жизни можно? Никому не скажете? Только между нами девочками!» Кивнули все как одна. «Ладно, убирайте свои тетрадки. Сделаем вид, что сегодня на паре не Нина санна а просто одинокая 26-летняя запутавшаяся в жизни девушка». Не знаю, что двигало мною в тот момент, но как на духу я рассказала своим студенткам историю знакомства с Игорем. О расставании с бывшим тоже поведала, но не в красках. Мне показалось неприличным опускать в их глазах преподавателя. Впрочем, они и сами знают его истинное лицо. «Если бы меня так кто-нибудь добивался, я бы уже замужем была», мечтательно произнесла белокурая девчонка, которую я всегда считала тихоней. Если с этим парнишкой у вас не сложится, дадите телефончик. Ничего личного, просто такому добру пропадать нельзя. Девчонки рассмеялись, и я вместе с ними улыбнулась. Но в душе кольнуло что-то неприятное, что-то очень похожее на ревность. Но неужели? Я ведь не знаю этого парня. Мы друг другу никто. Даже на свидание сходить не успели. Неужели уже ревную? Наверное, просто собственническое чувство. Или тахикардия. «А такими экземплярами и впрямь не разбрасывайтесь. Сейчас хорошие мужики на вес золота. Я вот с десятью за этот год встречалась. А они после пятой встречи все как один. Или идиот, или абьюзер». «Скажи спасибо, что после пятой встречи!» Поддакнула одна из группы. «Я в 21 двадцать уже развестись успела. Кто знал, что после свадьбы у нас не медовый месяц, а месячный запой начнется?» Как-то так совершенно душевно мы проболтали с девчонками все полтора часа пары. Иногда я ловила себя на мысли, что поступаю неправильно, хотела даже свернуть эти посиделки и заставить всех открыть тетради. Однако вовремя одергивала себя. Девчонки никому не скажут, это я знала. А если и скажут, никто им не поверит. А эта эмоциональная разгрузка принесла мне столько пользы. В меня как будто жизнь вдохнули. После пары дружной женской толпой мы вышли из аудитории. Меня, как ни странно, поджидал Эдуард. Он что-то сухо промямлил. Но я, вдохновленная разговором со студентками, лишь окинула его презрительным взглядом и гордо прошла мимо. На покачивающихся в такт шагом бедрах я чувствовала расстроенный взгляд мужчины. Он так и прожигал меня глазами, жалко надеясь, что я опомнюсь и вернусь. От девчонок исходила какая-то незримая энергетика поддержки и восхищения, Всеми фибрами души я чувствовала, что они гордятся тем, что я смогла пройти мимо бывшего с расправленными плечами. К моему удивлению, у ворот института меня никто не дожидался. Впрочем, Игорь и так из-за меня пропустил пары. Однако не объявился парень ни в среду, ни в четверг, и в пятницу от него не было вестей. Я ехала на работу в автобусе и раздумывала, уж не разыграл ли он меня так настойчиво проявлял инициативу, а тут вдруг исчез. Но Игорь объявился тогда, когда я не ждала. «На этом основан метод семиологического анализа», — обещала я с кафедры всему третьему потоку искусствоведов. «Нина Александровна, вас там к телефону». В римскую аудиторию заглянул посыльный парнишка с нашего отделения, являющийся кем-то вроде секретаря. Срочное! «Сказали, что срочное, Какой-то Игорь». Об упоминании одного имени сердце рухнуло в пятки. Конечно, это могло быть совпадение, но кому в голову взбредет звонить на кафедру и спрашивать меня? Только этому балбесу. Удивилась объявлению не я одна. Группа девчонок, с которыми мы давеча обсуждали личную жизнь, залилась румянцем и заволыбалась. Взглядом я показала, чтобы молчали в тряпочку и сидели смирно, на что они честными-причестными глазами дали согласие. «Так, междисциплинарный и интермедиальный подходы распишите самостоятельно из способий. Или у меня тут презентацию полистайте, и я быстро». Оставив студентов один на один с уверенными им знаниями, я поспешила на кафедру. Хорошо, хоть лекцию вела недалеко, а то пришлось бы топать через весь институт. В кабинете никого не было. Преподаватели были на парах, а нашему секретарю было не до чужой личной жизни. Он зашивался с работой, так что я могла позволить себе минутку разговора. «Да», — строгим голосом произнесла я. «Привет. Соскучился по твоему голосу?» Вслух я, конечно, этого не произнесла, но была удивлена, когда осознала, что тоже рада слышать знакомый голос. Все-таки Пашка был прав. Буритон у него приятный. «Как ты вообще узнал телефон кафедры? И как додумался звонить сюда во время занятий? Если бы начальник взял трубку...» «Какая ты правильная, Нин, но бурчишь смешно. Скажи ещё что-нибудь». «Игорь!» — взорвалась я, но тут же осадила себя. «У меня лекция идет, не вздумай больше звонить». «Подожди, еще минутку, иначе буду разрывать телефон». Трубку я не положила, но ничего не ответила. «Прости, что не появлялся. С дипломом учёба не в проворот, работа ещё. Я приходил несколько раз и к институту, и к подъезду, но, видимо, не в то время». «Бросил бы ты эту затею ждать меня у дверей», — сказала я, нервно теребя провод телефона. «Поговорим завтра, и если ты не передумал, увидеться, конечно. Все, кладу трубку». «Моя минутка не закончилась. Еще 25 секунд, я засек». «Игорь!» «И я тебя, моя хорошая». С этими словами парень рассмеялся и позволил мне закончить разговор. Улыбка невольно тянулась от одного уха до другого. Я не могла убрать ее с лица даже самыми отвратительными мыслями о предстоящей зачетной неделе и проверке домашних заданий. Но вот почему на душе тепло? Этот дурак сорвал лекцию, выставил меня в невесть, в каком свете перед секретарем, а мог и перед начальством подставить. А я не злюсь, хоть ты тресни. В аудиторию я вошла, как ни в чем не бывало, и продолжила вести лекцию. Правда, девчонки хитро переглядывались, всем своим видом показывая, что улыбка и розовый румянец с моего лица так и не сошли.